Хотя многие и наперекор собственным убеждениям, что обе кончины произошли по естественным причинам. Но ведь вы-то... ведь вам-то тоже пришлось предстать перед королем. Толстяк Бувиль потупился. «Святейший отец, я совершил уже лжесвидетельство». — проговорил он. — Но я-то что мог сделать, когда весь двор, перы, дяди короля, самые близкие ему люди и даже сама королева под присягой подтверждали невиновность мадам Маго? Меня самого обвинили бы во лжи и вымысле и отправили бы на Монфоконскую виселицу. Он сидел с таким несчастным, с таким убитым и грустным видом, что казалось, будто его крупное мясистое лицо вдруг стало лицом того мальчугана, каким Бувиль был полвека назад. Папа почувствовал к нему жалость. — Успокойтесь, Бувиль, — проговорил он, склонясь к нему и кладя ему руку на плечо. — И не упрекайте себя за то, что поступили плохо. Бог... «Возложил на вас слишком тяжелую для вас задачу. Беру вашу тайну на себя. Будущее покажет, правильно ли вы поступили. Вы хотели спасти жизнь, которую вам доверили в силу вашего положения. И вы ее спасли. А сколько бы других жизней вы поставили под угрозу, выдай вы эту тайну». О святейший отец, Теперь я спокоен, сказал бывший камергер. Но что останется с малолетним королем, которого мы спрятали?